Глава 15 Проснулась я от настойчивых телефонных звонков. Сняв трубку, я с облегчением вздохнула. Это был Толик. По его голосу я поняла, что он уже привык, что я ему родственница. «Ты что, спишь, что ли?» Плю, сонно ответила я. «Странный у тебя режим. Днем спишь, а ночью бодрствуешь». «Такому режиму меня приучил твой брат». Я же не виновата, что он торгует медикаментами исключительно по ночам. Ну и торговля у него. Тебя не смущает его отсутствие? Нет, я уже привыкла. Я звоню вот по какому поводу. Вы с Сашкой, кажется, собирались приехать к матери. Ну, я и хотела уточнить, в котором часу вас ждать. Я морально ее подготовил. Конечно, не сообщил, что вы с Сашкой втихаря расписались, а то бы мамаша инфаркт схватил. Я сказал, что у него есть девушка, на которой он хочет жениться. Мамаша даже обрадовалась. Она, оказывается, давно мечтала понянчить внухов. Ей не терпится с тобой познакомиться. Когда вы приедете? Я помолчала, а затем почти прошептала. По всей вероятности, мы не сможем сегодня приехать. Почему? Ты же вчера все уши мне прожужжала, что сегодня вы с Сашкой приедете знакомиться с матерью. Я ее нормально настроил. Проблем нет. Это было вчера. Вчера все было совсем по-другому. А что, собственно, изменилось? Вчера была жива моя подруга. Вчера ограбили офис твоего брата и вынесли из сейфа 25 тысяч долларов. Сегодня он уехал со своим товарищем искать грабителей. Я что-то не понял. Что случилось с твоей подругой? Сегодня утром ее нашли в подъезде с перерезанным горлом. Это та самая, которая сидела с нами за одним столом? Та самая. «Кто ее? «Откуда я могу знать? Теперь этим займется полиция?» «Тогда прими мои соболезнования. Я скажу матери, что вы приедете в следующий раз. Звони, если что-нибудь будет нужно». «Спасибо за поддержку». Я повесила трубку и подошла к зеркалу. Вчерашние слезы не пошли мне на пользу. Лицо отекло, под глазами залегли неприятные синие тени. «Надо бы съездить в косметический салон». Но я обещала Сашке никуда не выходить. Вот и вышла замуж за обеспеченного мужика. Сижу здесь, как привязанная, без копейки денег в кармане, вздрагивая от каждого шороха. И когда он только приедет, сутенер чертов, знает ведь, что я осталась совсем одна. Сделав несколько кругов по квартире, я обнаружила, что на улице стало темнеть. Сашкины разборки явно затягивались. Можно подумать, что он на Луну улетел. Другой бы уже давно позвонил, сказал, что задерживается. А мой? В эту минуту раздался телефонный звонок. Я взяла трубку, готовая выпалить тысячу обвинений в Сашке на адрес, но трубка молчала. Подержав ее несколько секунд, я нажала на кнопку отбоя и села в кресло. Сердце неприятно заныло, предчувствуя беду. Через пять секунд звонок повторился, затем снова и снова. Не выдержав, я схватила телефон и закричала так, что, наверное, слышно было в соседнем подъезде. «Какого хрена ты молчишь? Жлоб в женском чулке. Разодрать бы твою мерзкую рожу, чтобы перестал преследовать меня». К моему великому удивлению, в трубке раздался голос незнакомого мужчины. «Лариса?» «Хотя бы и так. А в чем собственно, дело?» «Дело в том, что твой горячо любимый супруг находится в наших руках». «Ты меня поняла, девочка? Мы его похитили прямо с работы, и теперь требуем выкуп». «Кто это мы?» – осторожно спросила я. «Это не имеет никакого значения. Если ты хочешь увидеть мужа целым и невредимым, приготовь нам сто тысяч долларов. Усекла?» «Усекла», – трудом выговорила я. «Только где я возьму такую сумму? У нас таких денег отродясь не было». «Не прибедняйся, девочка». Разве это крупная сумма для директора фирмы «Досуга», которая находится в самом центре? Твой муженек почти ежедневно ужинает в Метрополе, и не где-нибудь, а в зале для особо важных персон. Особо важных персон. Самый дешевый ужин там стоит порядка 300 долларов. Это так, без всякого шика. При этом его постоянно сопровождает какая-нибудь молоденькая деваха из элитных путан. Так что давай не бери в голову и постарайся найти со мной общий язык. Если хочешь увидеть своего муженька живым и здоровым, то быстренько набирай требуемую сумму и жди, когда я выйду на связь. Махнув пот со лба, я тяжело вздохнула. Простите, но я правда не знаю, где взять такие деньги. Его квартира вместе со всем барахлом стоит намного меньше. Это уже твои проблемы. Плати деньги, и мы сохраним ему жизнь. Трубки раздались, быстрые гудки. «Ну, Лариска, ты влипла», — подумала я. Женила на себя какого-то сутенера, так еще вдобавок ко всему его похитили. Сто тысяч? Да за такую сумму я бы и сама поучаствовала в похищении. Это ж надо было так проколоться. Клюнула на красивую обертку, развернула, а там говно. Тяжело вздохнув, я побрела на кухню. В холодильнике джина не оказалось. Что ж, будем пить водку, глушить, так сказать, душевную тоску.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 Тоже мне Супермен нашелся. Телефон вновь настойчиво зазвонил: Господи, ну и дом. Сколько времени это может продолжаться? Мне захотелось разбить эту чертову трубку, но, переборов себя, я все-таки взяла ее в руки. К моему величайшему удивлению, в трубке раздался голос мужа Лариса, это я! жалобно простонал он. Я узнала тебя, дорогой. Тебе уже рассказали, в какую я попал дрянную историю.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 Задумчиво повертев блокнот с адресами, я положила его на стол, приняла душ, надела новый костюм, обрызгалась туалетной водой Джорни от Мэри сунула блокнот в сумочку, туда же отправила пистолет и вышла из дома. Поймав такси, назвала таксисту первый попавшийся адрес из середины списка, доехала до нужного дома, нашла квартиру и позвонила в дверь. Долго ждать не пришлось. Буквально через секунду дверь мне открыла симпатичная девушка в коротеньком халате. «Вам кого?» — с удивлением спросила она. «Я к вам по поручению одного вашего знакомого». «Какого еще знакомого?» В голосе девушки просквозила растерянность. «Я от Александра. Дело в том, что у него крупные неприятности, и он просит помочь деньгами». «Да? И сколько же денег ему нужно?» — спросила она. «Сто тысяч долларов», — спокойно ответила я. Девушка побледнела, достала из кармана халатика носовой платок и вытерла выступившие на лбу капельки пота. По ее виду я поняла, что требуемой суммы у нее просто не было. Если сто тысяч у вас нет, дайте хотя бы половину. Саша обязательно с вами рассчитается, как только его освободят. Ваши деньги от вас никуда не уйдут. Он отдаст все до копейки. Простите, вы в своем уме? свела обровки девушка. Откуда у меня такие деньги? Для меня это очень большая сумма. У Саши есть много друзей, которые с радостью выручат его. «Тогда дайте, сколько можете», — продолжала настаивать я. «В данной ситуации для Саши будет важна любая сумма. Миру по нитке и наберем нужные сто тысяч. Надо же выручать человека». Девушка подозрительно посмотрела на меня и тихо спросила. «Простите, а где гарантия того, что вы действительно пришли от Саши?» А может, вы самая обыкновенная аферистка, желающая получить деньги обманным путем? Почему я должна вам верить? Да, вы правы, растерянно ответила я. Я и в самом деле не могу дать никаких гарантий. Саша позвонил мне час назад и продиктовал адреса. Быть может, вас успокоит тот факт, что я его жена. Голос мой зазвучал более уверенно. Простите, я не поняла, кто вы? Я его законная жена. А вы кем ему приходитесь? «Если вы жена, то я его любовница», — мило покраснела девушка. «Скажите, а когда Саша успел жениться?» «Насколько я помню, еще совсем недавно он был холостяком». «Два дня назад». «Надо же, а я не знала. В таком случае примите мои поздравления. Хочу пожелать вам счастливой семейной жизни, хотя, откровенно говоря, я вам не завидую, и считаю, что при такой работе супруга семейная жизнь вряд ли будет счастливой». «Это вас не касается. Мне кажется, что счастливая семейная жизнь почти не зависит от работы мужа». Наглым образом соврала я и, немного потоптавшись на месте, спросила. «Скажите, вы в состоянии помочь Саше с деньгами или нет? Завтра к обеду деньги необходимо передать похитителям, а вы первая, к кому я обращаюсь с этой просьбой». «Подождите минуту». Девушка скрылась за дверью. Через десять минут она принесла небольшой сверток, перетянутый тоненькой резинкой. «Здесь ровно пять тысяч долларов. Больше у меня нет. Передайте, пожалуйста, Саше, чтобы он обязательно позвонил, как только закончится это недоразумение». «Вы хотите сказать, что его освободят за пять тысяч долларов?» — удивилась я. «Я хочу сказать, что пять тысяч долларов совсем не лишняя для меня сумма, но я отдаю вам эти деньги. Просто нас с Александром многое связывало, и, надеюсь, будет связывать в дальнейшем». Девушка резко захлопнула дверь перед моим носом. Проглотив обиду, я положила свёрток в сумочку и выбежала из подъезда. яда. Тремя ночи мне удалось набрать 50 тысяч долларов, половину требуемой суммы. Я объехала все адреса, которые продиктовал Сашка. Вернувшись домой, я рухнула в кровать и крепко уснула.